«Ну что ж, докладывайте», — разрешил я своим помощникам, расправляясь с омлетом. Первым начал грауль. «Начну с конца, то есть с мер, которые мы сможем предпринять, чтобы уменьшить наши выплаты с товарно-денежных расчетов. Я тут набросал перевод всех поставок в пределах трансваля на бартерную основу. Короче». «Если мы выведем наш основной расчетный центр в Лоренсу Маркиш, то максимальная сумма выплат, которую мы будем обязаны вносить в казну трансваля после принятия новых законов с проектами, коих вы меня ознакомили, не превысит полутора миллионов. Кроме того, я считаю, что мы сможем уменьшить выплаты еще и следующим образом». Я слушал его поглядывая на горлах и думая о том, насколько мэйер воспользуется моими советами. Я выдал ему несколько предложений. Во-первых, я порекомендовал ему строить транспорты для созданной ими Трансвальской оптово-розничной компании сразу же как вспомогательные крейсера. Пока не пользуюсь арендованными судами, но если они действительно хотят серьезно потеснить меня с рынка, им непременно нужны собственные корабли. А когда мейер со задаченным видом поинтересовался, что я имею в виду, я рассказал ему о том, как себя проявили вспомогательные крейсера Опит в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, о проходах доброфлота, уже заранее спроектированных как вспомогательные крейсера с подкреплениями палубы для установки орудий и с артиллерийскими погребами. Он выслушал меня слегка скептически и покачал головой. Мне кажется, нам это не подходит. Если у России есть свои моряки, то у нас их нет. И я не вижу, откуда они смогут появиться. Мы должны в поте лица своего обрабатывать землю, которую дал нам Господь. Мальчишки, бредящие морем, рождаются в любых семьях лука, не согласился я. К тому же, помните, 10 лет. Да и я знаю. Где вы сможете взять людей, которые не только будут водить ваши суда в мирное время, но и, вероятно, не откажутся встать к орудиям военное? И где же? На родине ваших предков и здесь. Майер озадаченно посмотрел на меня. Здесь? Да, кивнул я. За десять лет работы моей конторы по найму в Голландию Сюда приехали около 15 тысяч голландцев. После того, как вы обнародуете свои новые законы, многие окажутся не у дел. Предложите им работу на кораблях. Что же касается ваших людей, их понадобится не так много. Три-четыре человека в командный состав и полсотни, либо чуть больше, в расчеты артиллерийских орудий и в конвойные команды на случай захвата вражеских кораблей на каждое судно, вернее, на корабль поскольку тогда они уже будут считаться военными. А выигрыш может быть существенным. Доставить сюда войска англичане могут только морем, и если ваши вспомогательные крейсера начнут действовать, англичанам придется перейти к системе конвоев, что существенно замедлит переброску войск и усложнит их снабжение. Так что у вас появится шанс перемалывать английские войска частями. Да и их торговому судоходству вы сможете весьма навредить. А у британского льва кошелек — самый чувствительный орган. Майер задумался. Я не ждал, что он мне вот так сразу поверит, но мысль я у него активизировал. Причем такую, до которой он сам никогда в жизни не додумался бы. И даже не одну, а две. Насчет вспомогательных крейсеров и насчет вербовочной конторы. Отбросить их он со своим упертым характером уже не сможет. Найдет знающих людей, поспрашивает, возможно, даже съездит в Голландию, посмотрит, что там к чему, и что-нибудь решит. Даже если решит отвергнуть... Что ж, я сделал все, что мог, но отвергнуть вряд ли. Корабли они и без того будут заказывать, так почему бы действительно не заказать их с прицелом на то, чтобы использовать в качестве... Вспомогательных крейсеров По деньгам выходит не намного дороже А ну как и пригодится Вот тут-то мэйер и попадет В мою ловушку Когда в руках есть некое оружие Руки так и чешутся Его применить Особенно если здесь начнется война Эффективность применения Этого оружия уже другое дело Но тут уже я ничем не могу помочь Как справятся Так справятся Закончив обдумывать мысль, Мейер снова поднял на меня взгляд. «Что-то еще?» «Бронепоезда», — коротко ответил я. Мейер удивленно возрился на меня. «Ну, у меня же есть бронепоезда, не так ли?» — усмехнулся я. «А я с вами после опубликования всех этих законов буду на ножах. Вот вам и надо уравнять шансы, а то и увеличить свои относительно моих». Кроме того, я бы очень рекомендовал, помимо артиллерии, создать в вашей армии еще и пару-тройку регулярных драгунских полков. Мэйр насупился. «Наши люди способны. Так это же против меня», — пояснил я. «У меня же отряд охраны почти в полторы тысячи человек и несколько артиллерийских орудий». И что вы сможете мне противопоставить, если я, скажем, озлобившись от всех этих ваших законодательных инициатив, решу захватить приторию Филадельфию? А тут у вас будет своя вооруженная сила, пусть по большей части наемники, ну так и у меня сейчас в охранном отряде русских менее трети. К тому же после принятия ваших новых законов многие переселенцы потеряют работу, чем будут очень недовольны. Вы их сами разгонять станете. Мэйер, который раз недоверчиво ставился на меня, я спокойно выдержал его взгляд, а затем улыбнулся и добавил, ну а если, мой дорогой Лука, бронепоезда вам потом пригодятся для чего-нибудь еще, кто будет против? Я здесь таковых не вижу. Мэйер окинул меня теперь уже раздраженным взглядом, и я тут же убрал улыбку с лица. «Что-то я расслабился, не стоит его нервировать, только-только установилось хоть какое-то взаимопонимание. Что-нибудь еще?» «Пулеметы», — произнес я и пояснил, — «эти машинки, обслуживаемые парой солдат, в обороне вполне могут заменить сотню стрелков. Вы же будете именно обороняться, так что пулеметы помогут вам хоть как-то справиться с численным перевесом англичан». Мэйер задумчиво кивнул. Я видел пулеметы, но они не произвели на меня такого уж большого впечатления. Я пожал плечами, мол, хозяин-барин, но опять пояснил. А вот представьте, что будет с колонной английского пехотного полка, если по нему с расстояния в сто-двести ярдов откроют огонь 3-4 пулемета. Ну а как они с ним закончат, их можно легко ввести даже в юками. Мэйер, похоже, представил, потому что его слегка передернуло. Я же закончил. Да и оснастить артиллерию современными пушками тоже не помешает. Те, что у вас сейчас, все под дымный порох, а это уже вчерашний день. Лука некоторое время помолчал, затем вновь упер в меня недоверчивый взгляд. «И вы беретесь нам все это поставить?» Я широко улыбнулся и помотал головой. «Вы что? Мы же с вами будем на ножах. Какие поставки оружия?» Тут я сделал паузу и задумчиво произнес. «Разве что пулеметы? Наших новых винтовок вы уже закупили чуть ли не по две на каждого возможного бойца, что весьма предусмотрительно, поскольку во время войны оружие имеет свойство теряться, ломаться» и всякими иными способами выходить из строя, да и патронов у вас тоже с запасом. Так что переходить на другое вооружение я особого смысла не вижу. Вот чтобы не множить калибры, может и стоит закупить пулеметы под тот же патрон. Остальное сами, сами. Корабли вам пусть строят немцы. Кстати, у них стоит закупить и полевую артиллерию, да и пулеметы вам придется покупать через третьи руки. Но не думайте же вы, что после того, как вы тут со мной поступите, я буду поставлять их вам. Нет-нет, мы с вами тотчас же и окончательно рассоримся». Мэйр задумчиво почесал бороду. «Да, хорошо, я подумаю над вашими предложениями, и, возможно, пойду на то, чтобы сделать все, что в моих силах, дабы дать вам десять лет без дальнейшего изменения законодательства. Но помните...» «Только десять лет!» Я кивнул. На том мы и расстались. «Хорошо», — произнес я, когда город Грауль закончил свой доклад. «Даже, можно сказать, отлично!» «Особенно меня порадовало, что вы совместно с Горлохватовым уже прикинули свои действия по установлению нашего контроля над теми золотодобывающими предприятиями, которые после введения всех новых налогов окажутся на грани банкротства». — Одобряю. В составе нашего треста они будут вполне себе прибыльными, а мы за их счет вполне компенсируем те дополнительные 4% акциза, которые с нас будут сдирать Крюгер и компания, и полностью сохраним доходы. — Как бы даже и не увеличим, — хмыкнул Гарауль, — но тем более. Еще что-то. У меня все. Коротко сообщил Грауль, а Горлохватов слегка повел головой, показывая, что у него есть кое-что, но он хотел бы обсудить это со мной наедине. Я, понимающий, кивнул. — Ваше Высочество, — начал Горлохватов, когда мы остались одни, — как долго вы еще собираетесь оставаться в Трансваале? — Пока не выгонят, — усмехнулся я. Горлохватов удивленно вскинул брови, и я пояснил. Ну, после того, как мы с вами реализуем все наши задумки, мои отношения с местным бомондом очень обострятся. А уж когда они поймают нас на какой-нибудь из тех фишек, что придумал Грауль, разразится такой скандал, что я вообще окажусь тут персоной нон-грата. Вы думаете, они смогут разобраться, в... а мы им кое-что подскажем? — весело заявил я, допивая кофе. Брови горлохватого опять поползли вверх. «Надо, Федя, надо!» процитировал я неизвестный в этом времени фильм из моего детства. «Дело в том, что все эти новые законы, происки англичан, которые в большой степени просто разводят трансвальцев их же руками, готовя захват их страны. А я англичанам в этом очень сильно мешаю. Одно дело, когда ты нападаешь на десяток другой фермеров, на которых почти э, всем в этом мире наплевать, а другое, когда это нападение затрагивает интересы члена царствующего дома, одной из мировых держав. Вот им и нужно поскорее выдавить меня отсюда». Горлохватов задумался. Он пока ничего не понял. Но задавать вопрос, почему, собственно, я в этом случае не приложу все усилия, чтобы сорвать англичанам игру и остаться здесь на прежних правах, не стал. Если уж я собираюсь подыграть англичанам, значит, это в какой-то мере и в моих собственных интересах, или в интересах России. И он был прав. России ни в коем случае не следовало ввязываться в войну с Англией. Потому что даже в случае очень вероятной ничьей или почти невероятного выигрыша в стратегическом плане для нас это все равно будет проигрыш. В настоящий момент Англия владела мировой торговлей, и сдвинуть ее с этого места могло только поражение в долгой, затратной и кровопролитной войне родни мировой, а не в короткой и периферийной в кое только у России пока и были против нее шансы. Даже если произойдет чудо, и мы, ввязавшись в эту тяжкую кровопролитную войну, все-таки в ней победим, то воспользоваться победой нам никак не светят. Ею, без всяких сомнений, воспользуются в первую очередь немцы, а также французы, итальянцы и уж, несомненно, американцы. Нам же, как обычно... Останется лишь моральное удовлетворение и малый кусок от а еще сотни тысяч, а то и миллионы убитых и покалеченных в с совершенно расстроенной финансовой системой. Не надо нам такого удовольствия. Во всех остальных случаях положение Англии во главе мировой торговли пока непоколебимо, и без нормальных отношений с ней нам нечего и думать, «Занять в мировой торговле достойное место. Без этого же на дальнейшем развитии России можно ставить крест. На внутренних ресурсах мы много не вытянем. Так что для меня настало время потихоньку начинать нормализовывать хотя бы личные отношения с Англией, для чего я должен был хотя бы внешне не оказывать никакой помощи бурам в предстоящей англобургской войне». А лучше бы и Россия в целом в нее никак не ввязывалась. Сам по суди, слегка приоткрыл я свои планы Горлохватову. Англичане же должны как-то отреагировать на то, что все их попытки прижать меня к ногтю и уменьшить мое богатство и влияние привели к тому, что я стал только богаче. Не могут же они мне это просто спустить? Вот я ему и поставлюсь после чего они должны вполне удовольствоваться тем, что окончательно выдавят меня из трансваля, и какое-то время не будут особенно наседать на вас, на тех, кто здесь останется. — Ага, — понимающий кивнул Горлохватов, — поэтому вы и поставили мне задачу нащупать связи среди португальских контрабандистов, в том числе, — задумчиво произнес я. На самом деле я собирался облегчить работу Мейеру, если он последует моему совету и озаботится закупкой наших пулеметов. Да и для поставки патронов во время войны это также будет отличный канал. Португальцы приняли на вооружение нашу винтовку Мосина, так что никаких проблем с образованием трехэтапного маршрута поставки «Россия-Португалия-Трансвааль» я не видел. План был такой. Португальцы легально закупают у нас все, что нужно, потом довозят до собственного порта Лоренсу Маркиша, после чего их контрабандисты совершенно спокойно, даже не выходя со своих складов, поставляют все необходимое бурам, которые с комфортом вывозят оружие привычным маршрутом по железной дороге Лоренсу Маркиш-Претория Филадельфия. Но чтобы это понимать, Надо было знать о том, что вскоре здесь разразится война. А я посвящать в это знание Горлохватова пока не хотел, ни время еще. Да и не мог я себе позволить сидеть в трансвале, потому что меня ждала еще одна война.